Глава вторая. Морское путешествие. Не знаю почему, но в тот день я решил сменить устоявшийся порядок вещей и сам, того не желая, совершенно изменил свою жизнь. Все началось как обычно. В комнату вошел злой бульдог и зарычал, стоя у порога. «Послушай, так не может продолжаться. Каждый день ты прыгаешь на меня и падаешь вниз. Тебе самому не надоело? Это уже не смешно!» — возмутился я. Злобный пес предпринял попытку задуматься, а затем вроде бы даже кивнул. Я решил воспользоваться заминкой и продолжил. «М -м, неужели эволюция до тебя все-таки добралась? Давай заключим мирный договор». «У меня своя жизнь, у тебя своя. Поделим остров пополам и больше друг друга не замечаем, идет?» Пес снова вроде бы кивнул. «Ну вот и отлично. Я спускаюсь, а ты отойди на три метра». Я собирался сделать шаг с подоконника, но вдруг... Злобная зверюга с рыком помчалась вперед и прыгнула на меня. В последний момент я успел сделать прыжок в сторону, и пес в очередной раз улетел из окна вниз. Все было, как всегда. Почти. На этот раз бульдог пролетел дальше обычного и ударился головой прямо в рубку баржи. Она начала дрожать, заходила ходуном и съехала с размытого берега прямо в море. Злобный пес суетился на борту и смотрел то вниз, то на меня. «Ты решил отправиться в плавание? Счастливого пу!» Начал было я, как вдруг заметил, что баржа, влекомая силой прилива, Возвращается к берегу. С огромной силой она врезалась в подножие холма, на котором стоял дом. Вместе удара возникла широкая трещина, которая побежала вперед, достигла дома и прошла точно между моими лапами, буквально разрезая дом пополам. Его половины начали разъезжаться все дальше друг от друга, как и мои лапы. Прямо подо мной образовалась пропасть. очень быстро заполняющейся водой. Еще чуть-чуть, и я бы упал, но в последний момент успел зацепиться за одну половину дома и вскарабкаться на нее. Однако не успел я с облегчением выдохнуть, как послышался грохот. Пол накренился, и та половина дома, на которой я была, спасся, начала опускаться в воду. «Нет, нет-нет-нет, неужели я тону?» В панике закричал я. за всем этим из клавесина наблюдал мышонок бедный юный кот похоже он обречен и ты не хочешь его спасти спросил он сам себя зачем чтобы он меня сожрал продолжал рассуждать он бабушка бы так не поступила она спасла бы его все это время я пытался удержать равновесие и не рухнуть вниз ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой. и тут эй рыжехвост давай сюда Я повернул голову и увидел мышь, которая махала мне лапы из отверстия в клавесине. «Да-да, я с тобой говорю. Залезай, пока я не передумал». В этот момент все пространство вокруг меня стало заполняться водой. Я никак не мог понять, что же делать, но в конце концов решился и все-таки прыгнул в клавесин. И как раз вовремя. В ту же секунду часть острова и половина дома ушли под воду. а клавесин на куске паркетного пола отправился странствовать по волнам. Пес, сидевший на барже, провожал его взглядом и лаял вслед. Я с любопытством огляделся. Внутри клавесина было сухо, чуть дребезжали натянутые струны. «Добро пожаловать на борт!» — услышал я нервный голосок за спиной, обернулся и увидел мышонка. Как и у меня — У него были белая мордочка, грудь и кончик хвоста. А еще на голове у мышонка красовался такой же симпатичный хохолок. Мышь и кот с одинаковой прической. Чудеса. А вот цвет глаз у нас различался. По сравнению с моими голубыми блюдцами, его карие глазки казались блестящими бусинками. «Я мышь по имени Марис, и давай сразу договоримся», затараторил мой новый знакомый. я тебя спас и как бы ты ни проголодался ты меня не съешь а что коты едят мышей искренне удивился я не забывайте почти всю жизнь я прожил один на заброшенном острове и имел очень смутное представление о кошачьем рационе морис удивленно разинул было рот но тут же чуть заметно прищурился с неуловимой хитринкой в глазах нет нет нет что ты никогда в жизни заверил он тогда «Может быть, мыши едят котов?» Испуганно спросил я и осторожно отодвинулся от Мариса. Э, только при самообороне. Да что ты заладил, едят, не едят?» Ответил Марис. «Коты и мыши вообще лучшие друзья!» Как-то неубедительно добавил он. «Но обещаю тебя не есть, чтобы ты точно не переживал на этот счет!» Немного помолчав, Марис спросил. «Кстати, как тебя зовут?» Не знаю, мама не успела дать мне имя, честно ответил я. Морис понимающе закивал. А, так ты, значит, сирота. Ну что ж, он обошел меня, оглядывая с ног до головы. Все ясно, ты рыжий кот. Я осмотрел свои рыжие лапы и кивнул. А это значит, что я назову тебя Винсентом, внезапно выдал Марис. «Это в честь одного знаменитого художника». «Винсент, Винсент, Винсент», повторил я, словно пробуя ими на вкус. «А что, мне нравится. Я Винсент. А ты, значит, Морс?» «Не Морс, а Марис. путешественник, тренер личностного роста и ценитель искусств». «Я не знал, что и сказать». «Я никогда не слышал таких слов». А Марис продолжал. «Я прибыл на остров с важной миссией. Я должен найти одну старинную картину». «Там, где дама с кошкой?» — спросил я. «Ты ее знаешь?» — оживился мышонок. «Да, но, к сожалению, она только что утонула». «Ошибаешься!» — Морис дернул за струну, и от вибрации, обернутой вокруг струны холст, который я сначала и не заметил, развернулся, словно свиток. «Я ее спас!» Мышонок был явно доволен собой, но тут же паник. «Правда, совершенно напрасно». «Напрасно? Почему?» удивился я. «Почему?» «Да потому что это подделка!» разочарованно процедил Морис. «Что?» «Подделка!» Этот художник работал в начале и середине девятнадцатого века, а это... Марис пренебрежительно кивнул в сторону рулона. «Написано на сто лет позже. Укусил и чуть не подавился. Вкус, как у куриного помета». Я ошарашенно уставился на мышонка. «Это я образно. Ты не подумай, что я опробовал помет», — смутился Морис. Но меня удивило другое. «Ты укусил картину? Зачем?» Морис посмотрел на меня, словно раздумывая, объяснять или нет. «Ладно, смотри». Вздохнул он, откусив клавесин, и стал медленно жевать, смотря в одну точку. «Середина XVIII века. Италия. Мастер Карло Гримальди». Карло Гримальди — легендарный мастер музыкальных инструментов. Клавесины и органы, созданные им, высоко ценятся знатоками. «Все дело в лаке. Он уникален, как на скрипке». Вдруг выдал он. Я все еще непонимающе смотрел на Мариса. Тот, расхаживая по тесному пространству клавесина, продолжил объяснять. «Я — потомственный искусствоед. Моя страсть — живопись. Мой папа сгрыз Модильяне. Дедушка попробовал на зубок Караваджа и Рембранта, а бабушка в один прикус уничтожила сразу двух вермееров. Она часто мне снится». Амедео Клементе Модильяни, итальянский художник и скульптор, один из самых известных художников начала 20 века, Микеланджело Миризи де Караваджо, итальянский художник XVII века, один из крупнейших мастеров барокко. Рембрандт Харменс Ван Рейн, голландский художник эпохи Возрождения, рисовальщик и гравер, крупнейший представитель Золотого века голландской живописи, Ян Вермеер Дельский. выдающийся нидерландский художник-живописец XVII века. Однако возможно, что бабушка Мариса уничтожила картину и другого Яна Вермеера, Харлемского, младшего или старшего. Правды мы никогда не узнаем. Вдруг одна из струн клавесина с пронзительным звуком порвалась. Мариса и я огляделись и с ужасом поняли, что музыкальный инструмент погружается в воду. Плывущий по морю клавесин – все сильнее кренился на один бок. Вода продолжала прибывать. Я и Морис залезли повыше. Мышонок потрогал лапой воду и грустно вздохнул. «Эх, рад был с тобой познакомиться, Винсент, но, похоже, мы отправляемся на корм голодным рыбам». Морис скорбно дернул несколько струн, изобразив похоронный марш. На последней ноте раздался громкий фальшивый гул. Морис снова дернул струну, тот же кошмарный звук. Мышонок прекратил играть и прозвучал гудок корабля. Именно он накладывался на звук струны, меняя его до неузнаваемости. Мы переглянулись и бросились к щели в клавесине. Сквозь нее было видно, как рядом медленно проходит борт корабля. «Винсент, старина, рыбам придется завязать рот бантиком. Правда, для этого нам нужно попасть на борт», — воодушевился Марис. «Но как мы это сделаем?» Спросил я, как вдруг клавесин дернулся, вода тут же стала убывать. А я и Морис изо всех сил старались удержать равновесие. «Мы что, летим?» Морис посмотрел в щель. «Нет, нас грузят на корабль! Сиди тихо и не высовывайся!» Наконец клавесин куда-то опустили. Вокруг было очень темно. К щели кто-то приставил кусок фанеры, застучали молотки. Кажется... Вокруг клавесина сколачивали ящик. «Что нам теперь делать?» — шепотом спросил я. «Набраться терпения и ждать», — ответил Морис и добавил, понюхав, воздух. «Пахнет рыбой. Это рыболовецкий корабль, так что с голоду не умрем». «А теперь...» — он сладко зевнул. «Давай спать». Не прошло и пара минут, как мышонок уже мирно посапывал во сне. Я не был уверен, что смогу уснуть так же быстро после всех сегодняшних приключений. Однако стоило мне свернуться клубочком, как усталость взяла свое.